Спортивная ходьба Роберта Корженевского. Легкоатлетам-скороходам феноменальная выносливость требуется не чуть не меньше, чем марафонцам. Это только кажется, что пройти длинную дистанцию легче, чем пробежать. На самом деле ходок должен идти, следуя очень жёстким правилам спортивной ходьбы, за неукоснительным выполнением которых судьи зорко следят на протяжении всей дистанции. И в любой момент могут дисквалифицировать спортсмена. Скороход ни на миг не должен терять контакта с землёй, в отличие от бегуна, поскольку в беге всегда есть элемент полёта над землёй и прыжка. И опорная нога скорохода при вертикальном положении обязательно должна быть выпрямлена в коленном суставе. При точном соблюдении этих правил спортивная ходьба со стороны мало похожа на обычную. Но зато и скорость позволяет развивать примерно в 3 раза большую. Это достигается как большой длиной шага, так и частотой до 200 шагов в минуту. Даже одна только постоянная забота о неукоснительном соблюдении техники спортивной ходьбы отнимает у атлета немало сил. Да и сама дистанция немалая. В истории спортивной ходьбы, правда, ходоки поначалу соревновались и на относительно коротких дистанциях. 3.000 и 3.500 м. Но в современных легкоатлетических соревнованиях дистанций ходьбы две: 20 и 50 км. Понятно, что пройти эти километры быстрее всех остальных, да ещё нередко под палящим солнцем, может только очень выносливый человек. И восстановиться после этого очень непросто, нередко на это уходят недели. Недаром скороходы, как правило, выступают лишь на какой-то одной дистанции. тем удивительнее кажутся достижения выдающегося польского скорохода Роберта Корженевского, которого журналисты давно уже окрестили Робертом Выносливым. Корженевский – единственный из спортсменов скороходов, сумевший победить на трех Олимпийских играх подряд. Кроме того, на 27-й Олимпиаде 2000 года в Сиднии он победил на обеих дистанциях скороходов 20 и 50 километров. Всего у него четыре золотые олимпийские медали рекордные достижения для скороходов. Первую свою золотую медаль Крыженевский завоевал на дистанции 20 км на 26-х Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Причём победил, как казалось со стороны, с необыкновенной лёгкостью. С самого начала возглавил ходьбу и финишировал в гордом одиночестве. Журналистов, писавших тогда о новом олимпийском чемпионе, удивляло даже то, что внешне Корожевский не производил впечатления суператлета. Зато оказался на редкость общительным и дружелюбным, говорил на нескольких языках. Тогда журналисты ещё не подозревали, что польский скароход будет удивлять их ещё многие годы. Фантастического результата он добился на следующих олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Сначала Крыжиневский вновь победил на дистанции 20 км, став уже двукратным олимпийским чемпионом. В Австралии стояла невыносимая жара, трудно было даже просто дышать. Но польский скароход по своему обыкновению со старта взял очень быстрый темп, да так и шагал, постепенно даже увеличивая скорость. На финише соперников у него уже не было. А всего через несколько дней Роберт Выносливый вышел на старт 50-километровой дистанции, явно намереваясь сделать золотой дубль. Прежде это еще не удавалось ни одному из скороходов. Старт был дан в 8 часов утра. 56 спортсменов, прошагав по беговой дорожке стадиона, вышли на двухкилометровый с лишним круг, проложенный между Олимпийским парком и Олимпийской деревней. Прежде чем вернуться на стадион, им нужно было пройти по этому кругу 23 раза. Теперь тактика Роберта Вонуслеува была иной. Он стартовал резво, но шёл размеренно, не ускоряясь. Поначалу было даже пасмурно, не жарко, и первые 5 км скороходы прошагали плотной группой. После 10 км Крыжиневский начал понемногу выходить вперёд, а примерно на середине дистанции Вдруг сразу наступило австралийское пекло. Корженевский же, как ни в чём не бывало, продолжал чеканить круг за кругом, причём скорость его теперь начала возрастать. На дорожке перед зрителями был не просто Роберт Выносливый, а великий, феноменальный Роберт Выносливый. Некоторые скороходы, не выдержав удушающей жары, сходили с дистанции, а Роберт Корженевский, бодро прошагав все 23 круга, Повернул к стадиону и пошёл к финишу за своей второй на этой олимпиаде золотой медалью. Так Крыженевский сделал золотой олимпийский дубль в спортивной ходьбе, одержав победы на обеих дистанциях. А в общей сложности стал уже трёхкратным олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе, это тоже никому прежде не удавалось. И его необыкновенные победные серии этим не ограничились. Он продолжал побеждать на всех соревнованиях, где только участвовал. В 2003 году на чемпионате Европы в Париже установил новый мировой рекорд. Однако накануне 28-й Олимпиады 2004 года в Афинах Роберт Выносливый объявил, что она будет для него последней. Все-таки ему уже исполнилось 36 лет, он родился 30 июля 1968 года. На этот раз Корженевский решил выступать только на одной дистанции 50 км. Победы ему желала вся Польша. Чтобы присутствовать на его выступлении, в Афины специально приехал президент Польши Александр Квосневский. Как и 4 года назад в Сиднее, ходокам пришлось шагать на пятидесяти километровой дистанции по невыносимой жаре. К тому же воздух был необыкновенно влажный. и поэтому спортсмены двигались словно бы в условиях парной бани. Трое из 53 участников, не выдержав, сошли с дистанции. Еще пятеро были дисквалифицированы судьями за нарушение правил. А Корженевский, как ни в чем не бывало, шагал круг за кругом. К 30-му километру претендентов осталось только четверо. Впереди шел Корженевский, за ним австралиец Натан Дикес, Чуть дальше китаец Као Хонг Ю, а ещё дальше российский скороход Денис Нежегородов. Первым сошёл с дистанции австралиец. Судьи показали ему красную карточку за нарушение правил. После этого Коржиневский увеличил скорость и стал отдаляться от двух остальных скороходов. За 5 км до финиша силы оставили китайского спортсмена, и он стал отставать. Теперь Нежегородов оказался вторым. Но Корженевского перед собой он уже не видел. Великий Роберт Выносливый опять финишировал в гордом одиночестве, а в конце дистанции его уже ждал с поздравлениями президент Польши.